«Почему беды, могу я спросить тебя, отец?» Сказал Таис, до сих пор стоявшая молча. «Единая сущность человека разрывается надвое. Мыслитель-поэт встречается все реже, преобладает все сильнее разум, нус. Франема, более свойственный мужчинам, вместо памяти, мнемы. Эстесиса — и тимоса, чувства сердца и души. И мужчины, теряя поэтическую силу, делаются похожими на пифагорейских считальщиков или на мстительные и расчетливые божества сирийских и западных народов. Они объявляют войну женскому началу, а вместе с тем теряют духовное общение с миром и богами. Расплачиваясь с божеством, они считают, как деньги, свои заслуги и грехи, и вместо очищения получают роковое чувство вины и бессилия. Когда же это началось, отец? Почему так случилось? Очень давно, когда впервые человек взял в руки инструмент, оружие, создал колесо, Он потерял веру в себя и стал надеяться на изобретенные им инструменты, все более отдаляясь от естества и ослабляя свои внутренние силы. Женщина жила по-иному и больше сохранила себя. Стала сильнее мужчины в душе, в любви и знании своей сущности. Так считают орфики. Но довольно об этом. Ночь наступила. Пора идти. Волнение участило дыхание Таис. Она пошла следом за мужчинами через небольшой дворик к каменному пилону, возведенному над уходящей в склон холма галереей. Некоторое время они шли молча, осторожно ступая в темноте. Затем Таис услышала, как бородатый поэт спросил делосского философа. Надо ли понимать, сказанное тобой, что мы, Эллины, несмотря на огромные знания и великое искусство, нарочно не стремимся создавать новые орудия и машины, чтобы не расстаться с чувствами Эроса, красоты и поэзии? Мне думается, что да, хотя, может быть, мы и не сознаем этого. Мудр ли это? Если весь мир идет к разрыву поэта и философа, чувства и разума, к приятию всеразумного и всемогущего, карающего Бога от живой природы в полисы под защиту стен и машин, тогда наш путь приведет к гибели. Но будет славная гибель, нас воспоют в веках. Ты прав. На тысячи будущих лет — Эллада останется прекрасной грезой для всех чего-нибудь стоящих людей, невзирая на все наши недостатки и ошибки. Мы пришли!